Глава седьмая. Как и говорил Демьян, за ней пришли утром. У вампиров появилась дурная привычка заявляться к Марии на рассвете. И кто сказал, что для вампиров самое плохое время суток рассвет? Мария в спешке натянула джинсы. Сегодня она основательнее подходила к выбору гардероба. Хотя джинсы не относились к ее любимым вещам и свободную тенниску. Волосы забрала в хвост. Уже выходя из гостиной, она быстро метнулась к зеркалу, припудрила лицо и дотронулась блеском до губ. Так, на всякий случай. Марию ждал сюрприз. Она думала, что ее проводят в комнату Демьяна, но ее просили проследовать в большой зал. Дальше интереснее. В зале, выстроившись в ряд, стояли около пятнадцати бойцов даровых. Увидев здоровенных вампиров с застывшими масками на лицах, по спине Марии пробежал неприятный холодок. При ее появлении ни один из них даже не покосился в ее сторону. Неподалеку в кресле сидел Арсений. Демьян стоял у окна. «Всем доброе утро, если оно таковым является!» По инерции сказала Мария, чтобы как-то смягчить атмосферу в комнате. «Хорошее замечание. И тебе утро доброго!» ответил ей Арсений. Демьян развернулся на каблуках с неприятным скрежетом по паркету: Не будем ходить вокруг да около и размениваться на любезности. Вчера был нарушен мой приказ. Кто-то сознательно проявил неповиновение. И я хочу знать, кто. От его голоса, казалось, в комнате стало еще холоднее. И у Марии. Мелькнула мысль, что ей стоит в следующий раз попридержать язычок и не острить с ним. «Мария, здесь находятся те бойцы из нашей службы охраны, которые вчера дежурили. Мы хотим знать, кто напал на тебя». Это сказал Арсений. Девушка бросила на него подозрительный взгляд. «Хорошо играет, подлец». Неужели он думает, что она не догадалась об его подставе? При другой ситуации и, возможно, в другом месте, Мария не стала бы поднимать конфликт, но уж больно ей было обидно за самочку. «Я не видела их, они только говорили, но я узнаю их голоса». «Вот как!» протянул Арсений и перекинул ногу на ногу. Его глаза находились в тени, о чем Мария пожалела. Ей хотелось бы видеть их выражение, чтобы знать на будущее, как они выглядят, когда он блефует. «Хорошо, тогда я хочу, чтобы вы по очереди рассчитались». Ни один мускул не дрогнул на лицах ищеек даровых. Один, два, три. И так до пятнадцати. Надо же, Мария не ошиблась, когда она глаз определила количество ищеек в зале. Когда они начали говорить, она безошибочно узнала тех, с кем вчера столкнулась в саду около пруда. И все-таки тень сомнения закралась в душу девушки. Может, стоит остановить этот фарс? пока никто не пострадал. Вчерашнее происшествие послужило ей хорошим уроком. Оно напомнило ей, что у Даровых она находится не в гостях, а в роли непонятно кого, и ей не следует расслабляться. «Узнала?» — требовательно спросил Демьян. «Да». «Так говори». «Четыре и семь». Арсений подался вперед, и теперь Мария увидела, как его брови удивленно приподнялись кверху. — Надо же! Остальные свободны, — рявкнул Демьян. Атмосфера в зале наэлектризовалась до предела. Тринадцать вышкаленных вампиров покинули комнату. Те, что остались, продолжили смотреть вперед. На их лицах невозможно было прочесть ни одной эмоции. И Мария отчетливо поняла, что если сейчас им даровы скажут перерезать себе глотки, они это сделают. Откуда взялось это роковое убеждение, девушка не знала, но была уверена в нем. А еще она знала, что не допустит кровопролития по ее вине как бы негативно она не относилась к вампирам. «Те выполняли свою службу. Чей-то злой приказ и их смерть тяжелым бременем ляжет на плечи Марии». «Что вы им сделаете?» спросила она, глядя на Демьяна, который тем временем не отводил горящего взгляда от бойцов. «В случае неповиновения нашим приказам...» «Наказание одно», — будничным голосом сказал Арсений и пригубил бокал с бренди, стоящий на журнальном столике. «Какое?» — продолжала настаивать Мария, зная ответ. «Смерть». «Нет!» — ее возражение совпало еще с одним женским возгласом. С кресла, которое стояло в дальнем углу зала, и на которое Мария не обратила внимания, соскочила Мира. Вся растрепанная она выбежала на середину комнаты и встала напротив братьев. Ее симпатичное личико было искажено гримасой ярости. Глаза горели красным огнем. Девчонка едва сдерживала себя. «Мира, сядь на место!» — распорядился Арсений, И из его голоса наконец-то исчезли нотки обыденности. «И не подумаю! Валдис и Игнат — мои бойцы! Они подчиняются только мне! Вы мне их сами подарили на день рождения!» Теперь на ноги поднялся и Арсений. «И поэтому ты решила, что можешь им отдавать распоряжения, идущие вразрез с нашими?» — прошипел он. «Что хочу, то и делаю!» ты ведешь себя как ребенок я и есть еще ребенок подросток с пубертатным периодом за свои поступки ты также будешь держать ответ перед кем перед ней фыркнула мира и кивнула в сторону марии посмотрите на нас со стороны мы ругаемся из за какого то оборотня разве это нормально Мало того, что она не справляется со своими прямыми обязанностями, не корнит Демьяна, как теперь еще умудрилась посеять между нами смуту. Если мы поругаемся, я ей, собственно, лично космы повыдергиваю». Насчет последнего Мария сильно сомневалась. Она демонстративно скрестила руки на груди. Ее так и подмывало напомнить взорвавшейся девчонке, Чем закончилась их первая встреча? «Оставь Марию в покое», — прервал ее гневный поток Демьян. «Речь идет не о ней, а о тебе. Ты не хуже нас знаешь, что по договору с оборотнями мы обязуемся обеспечивать безопасность кормилицы на протяжении всего периода, что она находится на нашей территории». «Я знаю, черт возьми!» «Не смей выражаться!» «Это Арсений». «Она оборотень! Обычная волчица! Она обязана делать то, что мы хотим!» «Ты заблуждаешься!» «Нет, оборотни проиграли, а мы победили! Мы хозяева жизни!» «Мира достаточно!» Сказал Демьян и сделал шаг в направлении девочки. К сожалению, позицию миры разделяли многие вампиры, особенно молодого поколения, которые родились после войны. Они не заходили на территории стаи, но в городах вели себя вызывающе, нередко провоцируя драки и беспорядки. Они считали, что этот мир безраздельно принадлежит им. Под тяжелым взглядом Демьяна Мира сразу стушевалась. Ее плечи поникли. Она стала казаться еще ниже и худее, чем была на самом деле. «Сейчас разговор не о вампирах и оборотнях в целом. Сейчас речь ведется о том, что ты подставила своих бойцов». «Хорошо, я подставила. Я и понесу наказание, я согласна». Ты не понимаешь последствий своего проступка. Арсений покачал головой. Кто нарушит дисциплину один раз, тот нарушит и второй. Я им приказала только попугать ее, погонять по саду. Они бы ничего плохого ей не сделали. Она испугалась, зарычал Демьян, и даже Мария вздрогнула. И у нее в душе... Возникло странное ощущение, что дело не только в том, что бойцы нарушили их приказ. Дело в странном отношении Демьяна к ней, которое у нее возникло еще при первой встрече. Ничего с ней смертельного не случилось. Испуг пережила. Стоит здоровенькая, целехонькая. Ты, Мира, кажется, хотела отдохнуть после безбашенной ночи с приятельницами. «Вот и я и рекомендую тебе это сделать». Арсений устал слушать бесконечные препирательства. Его сестра неисправима. «То есть все улажено?» С торжественной улыбкой уточнила Мира. «Нет, просто ты идешь в свою комнату». «А Валдис и Игнат?» «В свои боксы» и пусть ждут, когда за ними придут». Девочка открыла рот, чтобы высказать очередное возражение. Но, поняв бессмысленность спора, громко выругалась, после чего всхлипнула и, задев плечом стоящую в стороне Марию, выбежала из залы. За ней молча вышли и бойцы. Мария, пока не передумала, обратилась к Демьяну. «Я могу с тобой поговорить?» Тот удивился, но все же медленно кивнул. «Да, говори». «Наедине». Арсений усмехнулся и шутливо откланялся. «У меня тоже ночка, та еще была. Эти утренние разборки. Я, пожалуй, пойду к себе». Мария, заломив руки, Ждала, пока они останутся вдвоем. Демьян подошел к бару и плеснул немного джина в бокал. Когда-то он любил этот напиток. Ему требовалось занять себя чем-то. «Слушаю тебя». Маша набрала в грудь побольше воздуха и быстро выпалила. «Я не хочу, чтобы Валдиса и Игната казнили». Или какую вы там им участь уготовили?» Стакан лопнул в руках Демьяна. Тот порезался, но не обратил внимания на небольшую струйку крови, побежавшую по ладони. «Что? Что ты сказала? Повтори!» Мария чувствовала себя глупо. Выбора не было, и она сказала... Мира еще девочка и не совсем понимает, что творит. К тому же она очень за тебя переживает. А я... Наверное, она хотела бы видеть на моем месте другую женщину. Возможно, кого-то из ваших. Вампиршу. Мария попала в самую точку. Она считает, что я не справляюсь со своими прямыми обязанностями. Но я заметила, как сильно она расстроилась, когда вы приняли решение наказать игната и валдиса и сейчас мне это говорит девушка которая вчера просила помощи мария поморщилась ей не нравилось когда напоминали о ее слабостях вчера было вчера я смолодушничала с кем не бывает не очень то приятно когда из темноты над тобой начинают она хотела сказать глумиться но вовремя подобрала другое слово. «Глупо шутить! У меня по вечерам плохо с чувством юмора». «Не знаю, как у тебя по вечерам с чувством юмора, но ты меня обвинила в том, что я не в состоянии обеспечить тебе защиту». Мужчина взял курс в ее направлении, и первым порывом Марии было сбежать. «Но сколько можно бегать?» «Мало ли, что я говорила вчера. Сегодня я изменила свое мнение и прошу пойти мне навстречу». «Ты не требуешь, а просишь? Что-то новенькое». Он остановился в полуметре от нее. Для Марии желательнее было, чтобы он оставался около бара. Чем больше расстояние между ними, тем спокойнее она себя чувствовала. Сегодня на нем были темно-синие брюки и черная водолазка с высоким горлом, скрывающим шею. Короткие волосы влажно поблескивали, видимо, он недавно принял душ. Мария старалась не смотреть ему в лицо. Он смущал ее. — Да, прошу. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-либо пострадал!» «Не ожидал, что ты встанешь на их сторону!» «Почему? Я произвожу впечатление кровожадной особы?» «Я не буду уточнять, какое впечатление ты производишь!» Усмехнулся Демьян, и его усмешка разрядила обстановку. «Мне не по душе, что ты просишь за бойцов миры!» но я пойду тебе на уступку. — О, здорово! — За это я хочу, чтобы ты мне тоже оказала услугу. — Вот так всегда. Какую? Мария выдержала его взгляд, не отвела глаз. — Я голоден. Позавтракаешь со мной? Кухня в замке Даровы была с дом Марии. Огромная, чтобы ее пересечь, понадобилось бы несколько минут. Мария следовала за Демьяном, повторяя, что она делает благое дело. Идет на соглашение с ним, спасает две глупые жизни вампиров. И ей совсем не интересно поближе пообщаться с таинственным, даровым младшим. И его физическая сила, и хищная красота тут тоже совершенно ни при чем. Конечно, нет. Разве может здравомыслящая волчица, которую силой привели в дом врага, заинтересована смотреть на вампира? Симпатий между двумя вечно противостоящими кланами быть не может. Повара засуетились, увидев хозяина ранним утром. Господин Демьян, Что же вы нас не предупредили? Мы бы и на стол накрыли. Не надо, мы сами. Оставьте нас. Придете, когда мы закончим. Повара поклонились и поспешили к запасному выходу. Мария застыла в нерешительности, не зная, что делать дальше. Будь она у себя в доме, поспешила бы накрыть на стол и угостить мужчину. А тут... Демьян угадал ее мысли и спросил. Чем ты обычно завтракаешь? Сегодня поменяемся местами. Утром покормлю тебя я, а за вечер не ручаюсь. Его губы скривились в чуть язвительной улыбке. Кофе крепкий, черный, без сахара. Бананы. Можно булку с маслом и шоколад. «Белый!» Бананы выступают странным дополнением. «Я люблю их есть и запивать кофе!» Отчего-то Мария смутилась. «Садись, будет тебе сейчас кофе!» И Демьян, достав из шкафа турку, принялся варить им кофе. А Мария смотрела на него и не верила своим глазам. Если бы ей месяц назад сказали, что вампир будет для нее варить кофе, она бы сочла, что у этого человека не все в порядке с головой. Вампиры и заботы – две несовместимые вещи. Никто никогда не говорил, что они умеют проявлять сострадание и другие чувства, свойственные людям и оборотням. Для поколения, родившегося после войны, вампиры ассоциировались с убийцами и захватчиками, истребителями их рода. Пока Мария думала об этом, в ее голове промелькнуло несколько отрывков из статей, которые она бегло просматривала в инете. Там рассказывалось, что в последнее время Наблюдается некоторое потепление в отношениях давних противников. Начинался налаживаться небольшой финансовый поток. Вампиры потихоньку возвращали к жизни бизнес-оборотней. Дискриминация уменьшалась. Подобные вещи происходили в больших областных центрах. До глубинок, где проживала Мария, подобное потепление доберется не скоро. И она очень сильно сомневалась, что вампиры с взглядами на жизнь, как у Миры и Арсения, способны пойти на деловые взаимоотношения с оборотнями. Но между тем факт оставался фактом. Вампир, возрожденный к жизни ее кровью, варил кофе с чудесным, дразнящим ароматом, который начинал заполнять кухню. Желудок Марии откликнулся на запах и звучно заурчал. «Извини!» — сконфузилась она. Демьян стоял к ней в полоборота, она не видела его лица полностью, но на мгновение ей показалось, что его губ коснулась улыбка, и разгладились жесткие складки. Реакция Марии была более чем странной. Тот самый живот вдруг свело судорогой. Она резко выпрямилась и обругала себя. Ей стоит воспринимать Демьяна как врага, а не выискивать в его облике привлекательные черты. «Бывает. Тебе следует лучше питаться». Чтобы скрыть смятение, девушка вспомнила, что лучшая защита — нападение. «Для того, чтобы моя кровь быстрее насыщалась необходимыми веществами», — съязвила она. Мужчина замер, потом безразлично пожал плечами и снял с плиты турку. «Можешь воспринимать мои слова в таком контексте?» Он разлил кофе по чашечкам и одну из них поставил перед Марией. Достал из холодильника фрукты, среди которых были и бананы. Следом последовал еще горячий хлеб и масло. Картину завершил белый шоколад элитного сорта. Почему Мария знала, что он был элитным? Потому что она, когда бывала в городе, не единожды останавливалась около шоколадницы, где производился и расфасовывался шоколад высшего качества делавшийся на заказ. Некоторые сорта шоколада привозили из-за границы. Мария мечтала попробовать хоть одну плитку, но, взглянув раз на цену, поняла, что пока она не обладает достаточным количеством средств, чтобы можно было себе позволить выложить кругленькую сумму за плитку. «Вроде бы ничего не забыл». Демьян с шумом отодвинул стул и сел за стол. А у Марии началось активное слюноотделение при виде шоколада. «Что?» — переспросила она, не обратив внимания на слова мужчины. Тот как-то странно на нее посмотрел, а потом проследил за ее жадным взглядом. «Ты так сильно любишь шоколад!» что теряешь голову при одном его виде». В наблюдательности ему нельзя было отказать. «Нет, просто...» Мария оборвала себя. Не будет же она ему рассказывать, как давно мечтала попробовать именно этот шоколад. «В меню вашего дома никогда не входит десерт, а я люблю сладкое». И она, не желая больше сдерживаться, отломила кусочек и поспешно отправила его в рот, не замечая, с каким интересом за ней наблюдает Демьян. Божественно! Шоколад, точно изысканный шелк, обтек полость рта, и Мария застонала от удовольствия. Теперь она знала, за что готова продать душу. Неужели так вкусно? голос демьяна вернул ее к действительности и мария покраснев схватила чашку с кофе и сделала глоток горячего напитка как результат она обожгла горло и поперхнулась обязательно надо было комментировать фыркнула она когда откашлялась не обязательно но у тебя было такое интересное лицо лицо как лицо «Ну, люблю я шоколад, и что?» «Говорят, шоколад компенсирует недостаток гормона счастья». «А еще говорят, что у тех людей, которых будет на рассвете, очень часто бывает прескверное настроение». И Мария с шумом поставила хрупкую фарфоровую чашечку на стол. «Не злись. Я больше не буду комментировать твои действия. Завтракай». Он снова поднялся и наложил себе большую тарелку Жаркова. «Ты точно ничего больше не будешь?» «Нет». Мария ни за что не призналась бы, но ей было стыдно за свою грубость и невоспитанность. Аркадий Игнатьевич обязательно сделал бы ей замечание. Он сам не терпел необоснованной дерзости и нахальства и от домашних требовал такого же отношения. Маша поняла, что соскучилась по нему. Ей очень сильно захотелось увидеть отца. «Я могу сегодня отлучиться?» спросила она, стараясь быстрее сменить тему. «Естественно, ты в этом доме находишься не на положении пленницы». Но очень похоже, едва не сорвалось у Марии, но она вовремя прикусила язычок. «Тогда после завтрака я уеду». «Ты умеешь водить машину?» «Да». Сердце девушки на мгновение перестало биться в радостном предчувствии. «Своего автомобиля нет?» «Нет». «Я распоряжусь тебе, выделят авто. Удобнее и быстрее сможешь передвигаться», сказал Демьян, продолжая методично работать ложкой а я спасибо мария растерялась и не сразу нашлась что ответить об автомобиле своем пусть и во временном распоряжении она даже и помыслить не могла у абашевых было авто десятигодичной давности им пользовался отец он научил ее водить но сделал это скорее из меры безопасности, чтобы Марии были доступны навыки вождения. Так, на всякий случай. «Пока не за что. Весь день в твоем распоряжении, а вечером ближе к ночи. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне».